Мария, Мария Что с тобой, Антонио? Почему ты такой встревоженный? Я только что слышал ужасную вещь В Мексике появились ядовитые кактусы Их укус смертелен Какой ужас, Антонио Подожди, но кактусы же не кусаются Ну да, да Да, вообще-то не кусаются Но если уж укусят, то пиши пропало Написала, а в середине А или О? Что? Что? «Ну ты сказал, пиши, пропало. Я написала, ну, только я не знаю, через «у» или через «а». Да, мы столько лет вместе, Мария, но есть тебе что-то, чему я не перестаю удивляться Короче, я записался в отряд по уничтожению кактусов Дай мне 30 песса, и я пойду А почему так много? Потому что много, не мало. Это вступительный взнос На него мне выдадут каску, шинель, сапоги и две бутылки э, противоядия Может быть, даже хватит на три Правда, тогда не останется на закуску Антонио, а это не будет как в прошлый раз, когда ты отправился лагерь Прикроватные тумбочки Которые охотились за людьми И потом мне звонили в 3 часа ночи из больницы Мария, не путай разные вещи Тогда у меня начиналась белая горячка А сейчас я просто хочу выпить э, В смысле принести пользу своей стране И вообще, не смей меня подозревать Я порядочный человек Заруби это себе на носу Хорошо М -м Мария, Мария, что ты делаешь? Положи мачете Господи, какой кошмар Разрубила нос пополам. Мария, когда придешь в сознание, иди к врачу. Слышишь? К врачу иди. А меня ждет национальная армия спасения Мексики от тумбоч... 아, этих, от от кактусов, кусачек...